Война. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Отца сразу переводят в авиационную школу Северного флота, где молодого машиниста переучили на авиамеханика. В октябре 1941 года, пройдя ускоренную трехмесячную программу обучения, Николай Чучин – был направлен под Мурманск, на оборону Заполярья. Так мой отец попадает в 78-й истребительный авиаполк под командованием опытного летчика-истребителя Бориса Феоктистовича Сафонова, дважды Героя Советского Союза, которому тогда было всего 26 лет. В январе 1942 года За мужество и героизм, проявленные личным составом в боях с немецкими захватчиками, по приказам наркомата Военно-морского флота Советского Союза полк преобразован во второй гвардейский авиаполк Военно-воздушных сил Военно-морского флота. Основными обязанностями авиаполка были поиск вражеских подводных лодок и сопровождение конвоя транспортных кораблей союзников. с военными грузами. Главной задачей отца на войне была и быстрая подготовка боевых самолетов к вылету. Умелый авиамеханик настраивал двигатели, чинил обшивку самолета, ликвидируя следы пуль и снарядов. От его умелой работы, которую порой приходилось выполнять много суток подряд, зависела жизнь боевых товарищей. Они уважительно называли его «Наш Андреич», А Андреевичу было тогда всего лишь 20 лет. Немецкая авиация количественно и качественно превосходила нашу. Поэтому еще в начале 1942 года по Лендлизу в авиацию Заполярья стали поступать английские истребители «Харикины». 65 таких самолетов поступило и в 78-й истребительный авиаполк. где их сразу прозвали по-крестьянски «Харитонами». Обучение проводили английские летчики через переводчика. Но вскоре англичане улетели к себе домой. И нашим техникам приходилось ремонтировать самолеты, даже не имея инструкции на русском языке. Эти скоростные британские одноместные истребители не были рассчитаны на полеты в условиях Крайнего Севера. Мой отец... Совершенство изучил эти самолеты, и они с товарищами даже немного усовершенствовали их. Установили на самолет более скорострельные пулеметы и подвески для 50-килограммовых бомб. Иногда, выполняя особые задания командования, папа летал борт-механиком на больших транспортных самолетах. Немцы сосредоточили большие силы, чтобы захватить крайний север. Им нужен был незамерзающий порт Мурманск и возможность отрезать связь союзников по морскому пути. Морозы и ветры полярной ночи создавали для наших летчиков немалые проблемы. И можно было только восхищаться их героизмом и выносливостью. В иные дни самолеты поднимались на боевые задания по несколько раз в сутки. Авиамеханикам, обслуживающим боевые самолеты, было не до сна. Однажды Наблюдатели сообщили о появлении на горизонте армады самолетов противника. Эскадрилья наших летчиков в составе семи истребителей поднялась на бой против 22 бомбардировщиков. В этой схватке были уничтожены 13 вражеских самолетов. Еще три сбили зенитчики. В мае 1942 -го года во время сопровождения конвоя в неравном бою с превосходящими силами противника 27-летний подполковник Борис Феоктистович Сафонов уничтожил три вражеских самолета, но, оставшись в небе, один был сбит и погиб. Всего за 11 месяцев боевых действий он сбил 25 самолетов противника и был награжден двумя звездами Героя Советского Союза, тремя орденами Красного Знамени и Высокой военной наградой Великобритании крестом за выдающееся летные заслуги. В конце 1942 года второму гвардейскому краснознаменному авиационному полку было присвоено имя его командира Сафонова, павшего в бою за свободу и независимость нашей Родины. В Великом Устюге, учученных с началом Великой Отечественной войны, мыторство с жильем продолжились. Семью снова переселили. На этот раз в здании старой столовой, которую переоборудовали для эвакуированных из Ленинграда. В задней части здания выделили маленькую комнатку, в которую и поселили чучиных. В старой столовой расплодилось множество крыс. В первую же ночь огромная крыса искусала троих детей. Взрослым и старшим детям, ложась спать, приходилось держать рядом ухват или кочергу, а маленькую капу укладывали вместе с мамой. Летом же всей семьей уходили из дома спать на улицу. Жить в таких условиях было практически невозможно. Летом 1942 года моего папу отпустили с войны в отпуск. Он приехал в Великий Устюг в морской форме, с кортиком на поясе и вызвал большой интерес у великоустюгских девчат. Переночевав в старой столовой, он не выпускал из рук палку для защиты от крыс. На утро отец решил, что так жить нельзя. Он договорился с работником типографии Михаилом Пехлатаном и его женой Лидой о переезде Чучиных в их двухэтажный дом номер 58 на улице Подгорной. На втором этаже жили хозяева, а на первом, окна которого вросли в землю, Чучинам выделили одну маленькую комнатку. Зато в ней не было крыс. За перегородкой на первом этаже жила еще семья Григория и Капиталины Щукиных. Проведя отпуск дома, отец снова уезжает на фронт. В 1942 году 17-летнего Геннадия, брата отца, после окончания... фабрично-заводского училища, отправляют по направлению работать в город Молотовск, ныне Северодвинск. В 1943 году из Молотовска его призывают в армию и направляют в Хабаровск, где он закончил трехмесячные курсы связистов. По их окончании Геннадия направили на Второй Белорусский фронт. Нашего дедушку Андрея Михайловича на войну не брали. так как у него было больное сердце. В 1943 году его положили в больницу в Великом Устюге. Жена и дети каждый день навещали главу семьи. Старшую дочь Лину дед ежедневно просит брить его опасной бритвой, не трогая только усы. Даже перед смертью он хотел выглядеть аккуратно и достойно. Вскоре мой дедушка умер. Ему было всего лишь 48 лет. Отцу на фронт? приходит извещение о смерти отца, которого семья похоронила на военном кладбище в Великом Устюге. Потихоньку продолжала хереть родное Мутовина. В деревне, где выросло не одно поколение наивных и умелых крестьянских детей, стали появляться пустыри и запущенные дворы. После смерти мужа моя бабушка Анна решила перевести в город дом, оставшийся в Мутовине, и продать его на дрова в комбинат. Она договорилась о помощи с работниками предприятия. Они разобрали дом и сплетенными прутьями связали бревна в плод. Погрузили на него все оставшиеся в доме вещи, устроились поудобнее и поплыли в Устюг. Уже проходили мимо деревни Адомчина, когда плод краем налетел на каменную гряду. Прутья, скрепляющие плод, лопнули, и он развалился. Люди и бабушка выплыли, но на дно ушли все иконы, посуда, утварь. Уплыл и старинный ткацкий станок. Всем этим бабушка очень дорожила и потом долго плакала. Мужики снова связали бревна в плод и сплавили его до устюга, где пристали под Суханским полем. Потом дом увезли на дрова. В январе 1944 года семью снова постигло горе. Пришла похоронка на Геннадия. Ваш сын Чучин Геннадий Андреевич, 1925 года рождения, уроженец Вологодской области, Великоустюгский район, деревня Мутовина. Находясь на фронте, был убит 13 января 1944 года. Похоронен в Белорусской ССР, Калинковский район, Полесская область, южнее одного километра села Генер. Геннадий погиб при выполнении боевого задания. Жестокая война оборвала жизнь простого мутовинского паренька, не дожившего даже до девятнадцати лет. За свои прожитые восемнадцать с небольшим лет Геннадий так и не познал настоящего счастья. Не испытал девичьей любви и радости отцовства. Не дал мудрых советов детям и внукам. Война отняла у него все». Больно и от того, что семья не смогла найти даже его могилку. Во время войны большинство людей с вниманием и добротой относились друг к другу. Но бывали и иные случаи. Однажды моя сердобольная бабушка Анна привела в дом на улице Подгорной убитую каким-то горем девушку из заречного поселка Кузина. Бабушка ее покормила и напоила чаем, но не заметила, как та открыла щеколду на окне. Уходя из дома вместе с гостей, Анна Васильевна закрыла двери на ключ и обе отправились по своим делам. Но девушка вернулась, залезла через окно в комнату, сложила в большие узлы все, что там было, и ушла. Когда бабушка Анна вернулась домой, комната была пуста. Бабушка сразу поняла, кто это сделал. Она заявила в милицию, где ей посоветовали сесть на пароход до Котласа, предполагая, что воровка сядет в Красавине на это же судно. Бабушка так и сделала. Каково же было ее удивление и испуг, когда она действительно увидела свою гостью с двумя узлами. Вспомнив наказ милиционера сообщить об этом сначала капитану, напуганная бабушка прибежала к нему и ждала, пока тот по рации сообщит в милицию. Капитан велел ей сидеть с ним и не высовываться. Пароход пристал к берегу только тогда, когда на пристани появились милиционеры. Так удалось спасти часть семейного имущества. Хотя воровка уже успела продать в красави на пальто и отдать шоферу грузовика отцовские туфли в качестве платы за проезд. Война продолжалась. Советские войска пошли в наступление, и моего отца в марте 1944 года переводят в 20-ю отдельную дальнеразведывательную авиационную эскадрилью того же 78-го полка. Папа не любил писать письма и обычно отправлял с фронта такие открытки с текстом на обратной стороне. В конце войны, в январе 1945-го, ему дали второй отпуск. Командир поощрял отца за безупречную службу и выполнение особо сложных задач командования. Заслужить от командования отпуск, да еще второй за войну, было очень сложно. В этот раз он приехал в Великий Устюг в ярко-белом полушубке И снова привлек внимание девчат. Отцом увлеклась дочь начальника запани Юля. Быстро пролетели 10 дней отпуска. Возвращался папа из дома не только с радостью от встречи с родными и близкими. Условия, в которых жили чучины, не могли не огорчать. В их теперешнем жилище хоть и не было крыс, но уютней стало ненамного. Тесно, темно, холодно. Приехав на фронт, мой отец рассказал об этом командиру. И тот написал письмо в Великоустюгский горосполком, в котором похвалил моего папу за службу и попросил помочь жильем его семье. Письмо возымело свое действие. Вскоре семья с радостью отправилась смотреть предоставленную им квартиру в доме по адресу Кирова, 19. Собственно, это была комната, разделенная тонкой фанерной перегородкой на две небольшие комнаты. Дом был большой, двухэтажный, срубленный из бревен полвека назад, с печным отоплением и водой из колодца. Квартира была очень запущенной. Однако дружная, трудолюбивая семья никакого ремонта не пугалась. Чучины, намаявшись скитаниями по чужим углам, были счастливы, что наконец-то обзавелись своим жильем. Все дружно начали наводить порядок, мыть, скоблить и оклеивать стены газетами. 9 мая 1945 года закончилась кровопролитная война с фашистской Германией. Наступил долгожданный День Победы. Невозможно передать всю полноту радости, которую испытала в День Победы вся страна. С великой надеждой вступали в новую жизнь наши родные, как и все советские люди, ждали, что будем жить мирно и счастливо, и что отец мой вернется домой со дня на день. Но руководство страны принимает другое решение. Время, проведенное на войне, не засчитывалось в срочную службу. Ее надо было дослуживать. Специалистов высокого уровня, таких как мой отец, оставили служить дальше, в дальнеразведывательной эскадрилье 20-го отдельного авиаполка. Неожиданно в августе 1945 -го года командир авиаполка объявил что часть в которой служит мой отец перебрасывают на дальний восток на войну с японцами на все сборы дали трое суток однако когда все были готовы поступил радостный приказ что вылет на дальний восток отменяется служба в заполярье продолжалась и в конце августа сорок года отца перевели служить в пятый разведывательный авиаполк Папа вспоминал курьезный случай. Зимой один солдат из аэродромной обслуги решил прокатиться на лыжном шасси до места разворота самолета. Но опытный летчик, видимо, не заметил пассажира и останавливаться не стал, а лихо развернувшись на ходу, пошел на взлет. Солдат, вцепившись в шасси, взлетел вместе с самолетом. Летчику передали по рации о нештатном пассажире, и он посадил самолет. обмороженному и обезумевшему от страха солдату еле расцепили руки и унесли спасать в баню. Мой отец хорошо разбирался в авиационных двигателях, и командование его очень ценило. В сентябре 1946 года ему снова предоставляют десятидневный отпуск. Трудно даже представить, с каким чувством радости от встречи с родными приезжает он домой. Красавец военный – С медалями на груди сходит по трапу парохода на пристань Великий Устюг. На речном вокзале, как всегда, много людей, и все обратили внимание на статного военного. Девушки не сводили с него глаз, а он, смущаясь под их взглядами, подхватил чемодан и зашагал домой на Кирова 19 Он впервые увидел дом, предоставленный горосполкомом по просьбе командира части, где поселилась его семья. Мама расплакалась от счастья и от переживаний, что в счастливый час встречи не могут они собраться полной семьей. Глава семьи Андрей Михайлович в 48 лет скончался от непосильной работы с больным сердцем. Брат отца Геннадий погиб в боях за родину в 44 году, не дожив до 19 лет. Младший брат Валентин, сестры Лина и Капиталина не сводили глаз со старшего брата. отцу не удалось устоять перед чарами местных красавиц, которые кружили поблизости, когда он выходил на улицу прогуляться по родному городу. Но романтические вечера с девчатами пролетели быстро. Отец снова уехал на службу, а на пристани его уже провожала не только семья. Об автомеханике, умеющим легко разбираться в любых двигателях, узнала командование 606-го минно-торпедного полка. И в октябре 1947 года добилась перевода моего отца к себе. Вскоре ему, как отличнику боевой и политической подготовки, снова предоставили отпуск. Новая встреча с семьей и любимым городом. Снова девчата ходят возле него кругами. Отцу в 25 лет сложно удержаться от их чарующих взглядов. Вот уже закончился отпуск, и надо уезжать на службу. а папа все еще не появляется дома. За опоздание на службу ждало наказание. Сестра Лина разыскивает его у одной красавицы. Пришлось отцу, не заходя домой, бежать на пристань. Подбегает, а пароход уже отходит от причала. Еле-еле успел запрыгнуть на ходу. По возвращению из отпуска он сразу включился в работу по обслуживанию и ремонту судовых двигателей. Командование очень ценило папу, но после окончания войны стекло уже три года. Командир не хотел отпускать его из армии и просил остаться. Но папу ждала семья и до боли родной Великий Устюг.